Отдел 15 Святой Павел – действительный основатель нынешнего христианства. Мы можем повторить вместе с автором фаллицизма. Мы все стоим за построение, даже за христианское, хотя, разумеется, за философское построение. Мы не имеем никакого отношения к реальности в человеческом, ограниченном, механическом, научном смысле или к реализму. Мы беремся доказать, что мистицизм – сама жизнь и душа религий. Сноска. Но мы никогда не согласимся с автором, что… Обряды, ритуалы и формальное богослужение и молитвы являются абсолютно необходимыми, так как внешнее может развиваться и расти и получать преклонение только за счет и во вред внутреннего, единственно реального и истинного. Конец сноски. Что Библия Только неправильно читается и неправильно представляется, когда ее отвергают как преподносящую басни и противоречивое утверждение, что Моисей не ошибался, но говорил с детьми людей на единственном языке, на котором можно обратиться к детям в их младенчестве что этот мир представляет собой нечто совсем другое, нежели то, чем его считают, что то, что высмеивается как суеверие, есть только истинное и единственное научное знание, и кроме того, что современное знание и современная наука является в большей мере не только суеверием, но суеверием очень разрушительным и смертоносным. Конец врезки. Все это совершенно правдиво и верно. Но также верно и то, что Новый Завет, деяния и послания, как бы ни была исторически правдива фигура Иисуса, все представляют собой символические и аллегорические высказывания, и что то был не Иисус, но Павел, кто являлся настоящим основателем христианства. Но, во всяком случае, это не было официальное церковное христианство. Ученики впервые были названы христианами в Антиохии, говорится в деяниях апостолов, и они так не назывались ни до этого, ни долго после этого, а просто назареями. Такой взгляд мы находим не только у одного писателя, как настоящего, так и прошлых столетий, но до сих пор он всегда откладывался как недоказанная гипотеза, как кощунственное предположение, хотя, как автор труда Павел, основатель христианства, правильно говорит, резко «такие люди, как Ириней». Епифаний и Евсевий оставили потомству репутацию о такой бесчестной и полной лжи деятельности, что тошнит при повествованиях о преступлениях того периода. Конец врезки. Это тем более так, потому что вся христианская система обоснована на их высказываниях, но у нас теперь имеется... Другое подтверждение, и на этот раз обоснованное на совершенном чтении библейских глифов, в источнике мер мы читаем следующее. Врезко. Следует помнить, что наше нынешнее христианство есть христианство Павла, а не Иисуса. В своей жизни Иисус был еврей, подчиняющийся закону. Даже более того, он говорит, книжники и фарисеи сидят на седалище Моисея, поэтому, чтобы они не повелели вам делать, вы это соблюдайте и делайте. И опять, я пришел не для того, чтобы нарушать закон, но чтобы исполнить его. Поэтому он находился под властью закона до дня своей смерти. И пока жив не мог отменить ни йоты, из него он был обрезан и велел совершать обрезание. Но Павел сказал, что обрезание ничего не дает. Он, Павел, отменил этот закон. Савел и Павел, то есть Савол под властью закона, и Павел, освобожденный от обязательств закона, были в одном человеке, только параллелизмами воплоти Иисуса, Человека, находящегося под властью закона и соблюдающего его, который таким образом умер в Христос и поднялся освобожденным от своих обязательств в духовном мире, как Христос или восторжествовавший Христос. Это был Христос, который был освобожден, но Христос был в духе. Савл воплоти был функцией и параллелью Христоса. Павел воплоти был функцией и параллелью Иисуса, ставшего Христом в Духе, как первоначальная реальность, чтобы соответствовать и действовать для апофеоза, и так облеченный всею властью воплоти, чтобы отменить человеческий закон. Истинная причина, по которой Павел обрисован как Отменяющий закон может быть найдено только в Индии, где до сегодняшнего дня сохранились в полной чистоте наиболее древние обычаи и привилегии, несмотря на злоупотребление, тоже в такой степени. Существует только один класс людей, которые могут безнаказанно попирать законы брахманских установлений, в том числе и кастовых, и это – совершенные с вами йоги, которые достигли или про которых думают, что они достигли – первой степени на пути к состоянию дживанмукта, или полностью посвященных. А Павел бесспорно был посвященный. Мы процитируем один или два отрывка из «Разоблаченной зиды так как лучше сказать об этом, чем было сказано тогда мы не можем. Врезка. Возьмем Павла, прочтите, то малое подлинное, что осталось от него в писаниях, приписываемых этому смелому, честному и искреннему человеку. не вы увидите, может ли кто-либо обнаружить в них хотя бы одно слово, которое означало бы, что Павел подразумевал под словом «Христос» что-либо больше, нежели абстрактный идеал личной божественности, обитающей в человеке. Для Павла Христос не есть личность, но воплощенная идея. Если какой-либо человек пребывает в Христе, он есть новое творение, он возродился, как после посвящения, ибо Господь есть Дух человека. Павел был единственным из апостолов, кто понял сокровенные идеи, лежащие в основе учения Иисуса, хотя он никогда не встречался с Ним. Конец врезки. Но сам Павел не был непогрешимым или совершенным. Вреск. В своем стремлении к осуществлению новой и широкой реформы, охватывающей все человечество, он искренне ставил свои собственные доктрины значительно выше мудрости веков, выше древних мистерий, откровений Эпоптам. Другим доказательством, что Павел принадлежал к кругу посвященных, является следующий факт. У апостола голова была пострижена в сен где был посвящен Люций Апулей, так как он дал обед. Назары, или отделенные, как мы читаем в еврейских священных писаниях, должны были срезать свои волосы, которые они носили длинными и которых бритва не должна была касаться во всякое другое время и приносить их в жертву на алтарь посвящения, а Назары представляли собой класс халдейских теургов или посвященных. Конец врезки. В разоблаченной эзиде доказано, что Иисус принадлежал к этому классу. Врезка. Павел заявляет, что «По милости Божией, которая дана мне, как мудрому мастеру-строителю, я заложил основание. Первое Коринфянам». Глава 3, стих 10. Это выражение «мастер-строитель», употребленное только один раз во всей Библии и употребленное Павлом, может рассматриваться как целое откровение. В мистериях третья часть священных ритуалов называлась «эпоптея» или «откровение», допуск к тайнам. В сущности, это означает высшую стадию ясновидения, божественную, но… Действительное значение этого слова будет «надсмотр» – «от я вижу сам». В санскритском языке корень «ап» первоначально имел то же значение, хотя теперь его понимают как «обретать». Сноска. В своем наиболее пространном значении это санскритское слово имеет тоже буквальное значение, что и греческое слово «оба» подразумевает откровение, но не от человека, а путем приема священного питья. В Индии посвященные принимали «сому» – священное питье, которое помогало освободить душу от тела. В элевсинских же мистериях это было священное питье, даваемое в апоптее. Греческие мистерии целиком возникли из брахмановедических ритуалов, а последние от доведических религиозных мистерий, от первоначальной философии мудрости. Конец сноски. Слово эпоптея есть составное слово от эпи на и оптомой смотреть или надсмотрщик надзиратель, также употребляющийся как мастер-строитель. Титул мастера-каменщика в масонстве произошел от этого слова в том смысле, как оно применялось в мистериях. Поэтому, когда Павел титулует себя как мастер-строитель, то он употребляет слово преимущественно каббалистическое, теургическое и масонское, которое не употреблял ни один другой апостол. Таким образом, он объявляет себя – адептам, имеющим право посвящать других. Если мы будем производить поиски в этом направлении с греческими мистериями и каббалой перед нами в качестве верных путеводителей, то будет легко раскрыть тайную причину, почему Петр и Иоанн и Иаков так преследовали и ненавидели Павла. Автор откровения был еврейский каббалист – Пурусанг, со всею ненавистью, унаследованную им от своих предков, по отношению к языческим мистериям. Сноска. Нет надобности констатировать, что Евангелие от Иоанна не было написано Иоанном, но платоником или гностиком, принадлежащим к неоплатонической школе. Конец сноски. Его зависть в течение жизни Иисуса простиралась даже на Петра, и только после смерти их общего учителя мы видим, как эти два апостола, первый из них носил Митру и Петалун еврейского раввина, яростно стали проповедовать обряд обрезания. В глазах Петра Павел, который унизил его, и который, как он чувствовал, намного превосходил его по части греческой учености и философии, Естественно, должен был показаться магом, человеком, осквернившимся гнозисом, мудростью греческих мистерий, следовательно, возможно, Симоном Волхвом в качестве сравнения, а не прозвище. Сноска. Тот факт, что Петр преследовал нееврейского апостола под этим именем, не обязательно означает, что не было Симона Волхва как отдельной личности от Павла. Оно могло стать именем нарицательным, оскорбительным. Теодорет и Златоуст наиболее ранние и плодовитые из комментаторов по гностицизму – Тех дней, кажется, в самом деле делают из Симона какого-то соперника Павла, причем констатируют, что они оба часто обменивались посланиями. Первый, как прилежный пропагандист того, что Павел называет антитезисом Гнозиса, первое послание Тимофею, должно быть, был как бельмо на глазу у апостола. Имеется достаточно доказательств, что Симон действительно существовал. Конец. Сноски.